Бета-тестеры. Эпизод 40. Стиль злого программиста. Редактор пространства. 16 июня, 13.22 реального времени. «Берегись!» – завопил Махмуд, заметив, что в метрах двух от земли засветилось пятно переходного тамбура. Макмет проворно отскочил в сторону как раз в тот момент, когда из тамбура выкатился обшарпанный погрузчик с грудой ящиков. Задумчиво покрутив колесами, он со страшным грохотом рухнул вниз. «Ксен, не дрова ведь грузишь!» — возмущенно заметил банзай. Сидящий за рычагами погрузчика программист высунулся из кабины. «Ну знаешь, если бы вы потрудились выучить пару команд и реестр идентификаторов, мне бы не пришлось изображать из себя грузчика». «Ну уж хватит!» Сурово отрезал банзай. Кеша вот попробовал, еле откачали. Так кто Кеша? Уныло буркнул Ксенобайт. В том, что гремычный дизайнер снова умудрился что-то напутать, ничего удивительного не было. Но вот последствия очень впечатлили всю компанию. Задача была в принципе несложной. Подключиться к одной из библиотек, куда Ксенобайт заранее сложил нарисованные кеши модели, текстуры и прочий скарб, выбрать там нужную штуковину и установить ее в пространстве игры. Для удобства Ксенобайт даже сделал что-то вроде визуального интерфейса, здоровенный ангар со стеллажами, на которых лежали ящики. На каждом ящике было изображение содержимого или на худой конец ярлычок с текстовым описанием. По мнению Ксенобайта, решительно все было сделано для удобства пользователя. Мелисса, правда, тут же отрекомендовала оформить в виде каталога, по которому нужную модель можно будет просто заказать. Но пока они с Ксенобайтом спорили о теории интерфейсов, Кеша умудрился напортачить там, где никто не ждал. Как ему это удалось, осталось загадкой. Но дизайнер завис где-то между редактором пространства и библиотекой в области кода, но никак не предусматривающей визуализации. Ксинобайт потом утешал Кешу, что оказаться посреди выполняемого кода не так уж и плохо. Лучше, конечно, вляпаться в какой-нибудь архив, там даже по-своему красиво, но главное, все стоит на месте, и можно спокойно обмозговать сложившуюся ситуацию. Даже если при этом тебя самого заархивируют. Это как йога, с непривычки действуют на нервы, но со временем перестаешь замечать, что твоя левая ступня торчит у тебя из-за уха. Вообще, затруднительно описать, что испытывает человек в виртуалке, вылетая по каким-либо причинам из зоны визуализации. Десятки предохранителей и фильтров обычно отключает пользователь, прежде чем с ним произойдет что-то уж совсем странное. Но уж если не повезет, то бедолага получает по полной программе поток полной чепухи по всем каналам восприятия. Кеша провел в мире математической абстракции 2 минуты и 14 секунд, но за это время, по его словам, насмотрелся такого, что волосы на голове встают дыбом. Мало того, под впечатлением пережитого Он залез в вирт-редактор и нарисовал несколько пейзажей, пытаясь передать свои впечатления. Надо сказать, получилось. Тестеры, глянув на эти абстрактные инсталляции, делали теперь все, чтобы не оказаться в схожей ситуации. В результате доставкой объектов, а вернее их экземпляров из библиотек в игровое пространство, занимался лично Ксенобайт. Программист более других привычных к подобным казусам ворчал не очень громко, прекрасно понимая, что в случае чего Милиса моментально найдет ему еще какое-нибудь занятие. Некоторые модели и даже целые сцены приходилось не возить из библиотек, уже подключенных к девушку игры, а напрямую конвертировать из вирт-редактора, чтобы потом, собрав локацию, упаковать ее в новую библиотеку. Тут снова чуть не произошел конфуз, когда Ксинобайт случайно едва не упаковал локацию вместе с Мелисой внучки и Кешей. Так или иначе, работа продвигалась. Тестеры начерно сотворили материк, после чего приступили к знакомой со времен Янотограда работе – обустройству локаций. Правда, на этот раз им приходилось возводить не бетонные коробки, а бамбуковые хижины, пагоды и усадьбы в абстрактно-восточном стиле, а вместо руин и свалок создавать парки и сады камней. Впрочем, все это было лишь разминкой, небольшими тестовыми локациями, пока окончательно утверждались эскизы и сценарий стартовой местности игры. А пока Бонзай решил занять всю компанию – не менее важным, чем строительство делом. — Где выгружать? Я не знаю. Ну давай вон на той полянке. — Ладно. Ксенобайт крутанул баранку погрузчика. Башня из напоминающих гробы ящиков качнулась и опасно накренилась. Не обращая внимания, на сердитые вопли банзая программист бесцеремонно свалил ящики в кучу на указанной полянке. — Ксе, ну ты совсем озверел, — поморщился Макмед. — Просто натуральный грузчик. «А если сломается что-нибудь?» «Да что им сделается?» Равнодушно махнул рукой ксенобайт. «И где теперь какой?» «А какая разница?» ну, «Тоже правильно. Ладно, вскрывайте». Махмуд ворча подошел к одному из ящиков и, примирившись, ловко вогнал под крышку ломик-активатор. Индикатор распаковки пробежался до 100 процентов, после чего крышка отлетела в сторону. В похожем на групп ящики лежало что-то очень похожее на труп, что, в общем-то, неожиданностью не было. Кеша любил рисовать вирт пространства. Еще больше он любил смотреть, как нарисованные им оживает в игровых мирах. И как никто другой он знал, что между этими двумя точками лежит целая куча тяжелой работы. Полбеды, когда речь идет о какой-нибудь детали пейзажа, желательно статичной, например, куске стены, гораздо сложнее разобраться, к примеру, с монстром, который должен не просто сидеть на полянке, двигаться, атаковать, обороняться, бегать, прыгать, а порой еще и плавать и летать. Патологически конфликтующий со всяким программированием Кеша сравнительно легко мог нарисовать достаточно сложную анимацию, просто выстраивая кадр за кадром. Но анимация персонажа для вертыгр – штука более замысловатая, ведь монстр должен не просто разыгрывать перед зрителем заранее определенное представление, а реагировать на поведение игрока, желательно без видимых перескоков с одной анимации на другую. «Ну давайте, что ли, оживляйте покойничка!» вздохнул Бонзай. «Внучка, ты готова?» «Всегда готова», — весело сообщила внучка, оглядывая поляну через видоискатель неизменной камеры. «Хорошо. Значит так, я все равно буду делать захват движений, но постарайся снимать буквально все, даже если оно тебе покажется не сильно интересным, ладно?» «Нет проблем. Я тут вокруг еще несколько станционарных граберов поставила». Так, что будет даже с нескольких ракурсов. Умничка. Мак готов. Вместо ответа Макмед медленно растаял в воздухе. Зато покойчик в ящике вдруг вздрогнул, с театральным схлипом втянул в себя воздух, утробно замычал и, вытянув вверх руки, со скрюченными пальцами сел. «Хорош комедию ломать! Вылезай!» Равнодушно буркнул банзай. Макмед в новом теле пожал плечами и вылез из ящика. Выглядел он... Что не говори жутковато, модель автоматически подстроилась под его габариты, но кожа еще не была текстурирована и покрашена. Гладкая, матовая, больше похожая на пластик, нежели на что живое, она имела пепельно-серый цвет без оттенков по всей поверхности, отчего лицо и правда напоминало физиономию свежего утопленника с бескровными губами. Мало того, широкие штаны имели тот же цвет и текстуру, отчего казалось, что они растут прямо из бедер модели. Впрочем, Так оно, строго говоря, и было. Макмед потянул шеи, передернул плечами и пару раз подпрыгнул, привыкая к модели. — Ну что ж, — проговорил наконец Стрелок, — запускайте болванчика. Ксинобайт пошевелил пальцами, вызывая панель управления. Воздух в двух метрах от Макмеда вдруг подернулся рябью, сгустился, и через миг там точно отражение в зеркале появилось еще одно тело. Раунд первый. Макмед против имитатора. 16 июня, 13.43, реального времени. Макмед слегка поклонился своему дупельганеру. Тот, немного подумав, повторил его движение. Покончив с формальностями, стрелок встал в стойку и, подойдя к двойнику, медленно обозначил простой и прямолинейный удар рукой в корпус. Выждав пару секунд, он отошел назад, а ксенобайт что-то перещелкнул на своей виртуальной панели. Двойник Макмеда, точно запаздывающий отражение в зеркале, встал в стойку и попытался нанести удар. Банзай! что это они делают? Спросила внучка. А, это интересная штука! хмыкнул старик. Наработка базы движений, понимаешь? Погоди, я сейчас камеру поудобнее поставлю. Вот, говори. Хм. Ну да. Так вот, понимаешь, давно было замечено, что чуть ли не единственный способ сделать движение персонажа — Естественными. Это просто оцифровать движение настоящего человека. Во всех остальных случаях получается не кино, а мультик, если ты понимаешь, о чем я. Как видишь, сейчас двойник-имитатор попросту повторяет движение Макмеда. — Здорово, — вздохнула внучка. — А Мак что, какими-то единоборствами занимался, да? Он на самом деле какой-то там черный пояс? Я всегда это подозревала. — Знаешь, — вздохнул Бонзай, — я подозреваю, что все мальчишки в детстве... Если не ходили в какую-нибудь секцию, то во всяком случае смотрели боевики со всякими рукомашствами Так что не делай поспешных выводов. «Значит, в игре двойник будет просто копировать движение Макмеда?» «Все не так просто», — покачал головой банзай. «Двойник сейчас не просто копирует. Он учится. Мак делает какое-то движение. Допустим, наносит удар. Имитатор пытается ударить вот так же и смотрит, как реагирует оператор. Запоминает. И если в следующий раз оператор нанесет такой удар постарается скопировать его же реакцию. То есть Макмед как бы сам его учит? Точно. Так и называется «Анимация путем обучения». Макмед со своим двойником уже разыгрывали довольно сложные пассажи из всякого рода блоков, ударов, уклонений и перемещений. Но последнее слово каждый раз, понятное дело, оставалось за ходаком. «Скукота!» — уныло вздохнул Синабайт. «А по-моему, очень интересно», — не согласилась внучка. Такой способ имеет ряд недостатков, тактично заметил банзай, один из которых действительно утомительный процесс сбора базы данных движений. Которым, снова не выдержал Ксенобайт, должны заниматься профессиональные спортсмены или каскадеры, или кто-нибудь еще, кто робит фишку. В крайнем случае берут и покупают уже готовую базу с сертификатом соответствия от ассоциации единоборств. Ну да, это скучно, поморщил снучка Кому понравится, если во всех играх противники будут вести себя одинаково? Вот — Вот-вот. Нам примерно такую задачу поставили, — кивнул Ксенобайт. — Мол, не забрасывайте. Все игры Самарасофт несут свою специфику. Они должны быть не похожи на другие игры того же жанра. От нас, видите ли, ожидают, что мы сочиним какие-нибудь новые, более реалистичные виды единоборств. — Ну и сочиним, — оптимистично заявила внучка. Программист только безнадежно махнул рукой и демонстративно зевнул. В любом случае, поспешил переключить на себя внимание внучки Бонзай. Все это, так сказать, лишь набор сырого материала. Кирпичиков, из которых позднее придется строить. О, смотри-ка, интересный момент. Макмет стал пропускать удары. Можно переводить тактический симулятор на новый режим. Обозначить обеим противникам запас здоровья. Ксенобайт еще раз душераздирающе зевнул и пошевелил пальцами, нажимая какие-то кнопки и передвигая регуляторы, на виртуальной панели управления. — Давай, маг! ты его сделаешь! — завыпил Махмуд, подражая болельщикам на боях без правил. — Порви его, как тузик, грелку! Я на тебя поставил, парень! Ксенобайт навострил уши и быстро произнес. — Десятку на имитатора! Махмуд прекратил дурачиться и удивленно глянул на программиста. — Не понял. — Ставлю. Десятку на имитатора! — ухмыляясь, повторил Ксенобайт. — Ксен... На этом этапе все шансы не в твою пользу. С сожалением покачал головой Махмуд. Это будет даже неинтересно. Ты плохо Махмада знаешь, если думаешь, что он уже выдохся. Могу поспорить, у него в запасе есть еще пара грязных... А, черт! И что, жульничать не будешь?» Программист демонстративно скрестил пальцы и заверил. «Честное двоичное. Не думал даже». «Даже так?» «Ладно, по рукам». Макмед, прекрасно слышавший весь диалог, только неодобрительно покачал головой. Ксенобайт, картинно хрустнув пальцами, вызвал две дополнительные панели инструментов и два терминальных окна с какими-то данными. Расположив все это хозяйство поудобнее, он быстро прошелся пальцами по панелям. На этот раз двойник Макмеда взял инициативу на себя. Перейдя в стойку, он стал осторожно подкрадываться к стрелку. Тот стоял неподвижно, но явно не пропускал ни одного движения противника. На секунду они замерли друг напротив друга. Ксенобайт продолжал нажимать какие-то клавиши и двигать регуляторы на своих панелях. Двойник вдруг стремительно перешел в атаку. — Знаешь, Бонзай, — неуверенно проговорила внучка, — ксенобайт все-таки жульничает. Я не знаю, как и в чем, но просто косичками это чую. — Конечно, жульничает, — удивленно откликнулся Бонзай, — но... «Честно жульничает!» «Это как?» — удивленно моргнула внучка. «Да смысл был бы иначе спорить!» Ситуация была стабильна. При старых условиях выигрывал тот, кто придумает что-то новенькое. Правда, процесс как раз начинал выходить к насыщению. С одной стороны МакМед стал ошибаться, с другой с каждым разом ему все труднее придумывать новые трюки. Ну Но уж поверь, момент, когда бот его задавит, еще очень далек. «На что же надеялся Ксенобайт?» «Как всегда...» В основном на себя. Я ведь тебе недаром говорил, все, что сейчас происходит, лишь подготовительный этап. Поведением будто управляет тактический анализатор. Он решает, стоит ли нападать или обороняться, какую часть тела прикрывать или куда наносить удар. В зависимости от задачи подбирает движение из базы. И это только основа. Сложные анализаторы следят за каждым движением противника, пытаются предугадать его намерения, Замечает, если ты теряешь равновесие или попадаешь в невыгодное положение. В общем, как с шахматами. Чтобы обыграть новичка, много не надо. Но против гроссмейстера нужно строить фактически отдельный компьютер. Внучка вздохнула. Банзай явно увлекся одной из любимых тем. Знаешь, какое-то время назад были даже проекты виртуальных тренировок по рукопашному бою. Ничего, правда, путного из этого не вышло. Хоть пополам тресни, а рефлексы, наработанные в виртуалке... На реальном ринге гроша не стоит. Хотя ходили слухи, что... Банзайм отвлеклись. Все-таки что делает ксенобайт? А, ну да. В общем, он на ходу пытается настроить скрипты управления. Вводит вручную все те параметры, обсчитывать которые в реальном времени у простого компьютера кишка тонка. Напрямую управлять телом он не может, да и не хочет. Зато пытается повлиять на ход поединка через скрипт. Внучка с сомнением глянул на программиста. Тот продолжал сосредоточенно барабанить по панелям. а результатах его манипуляций судить было трудно, так как нападать Бот не спешил. «Ну что они там топчутся?» — нетерпеливо прикрикнул Махмуд. «Ха! Бот, кажется, выучил главную мудрость поединка. Всякий наезд на Макмеда рано или поздно выходят ему боком», — усмехнулся милиса которая хоть и корчила недовольную физиономию, но не с не меньшим интересом наблюдал за происходящим. «А, ну это понятно!» — Мак... «А ты чего зеваешь? Врежь ему! Парви на ленточки!» Ксинобайт, поморщившись, решительно двинул вверх какой-то регулятор. Бот обреченно глянул в его сторону, как бы говоря, что-то насчет идущих на смерть и Цезаря, а потом пошел в атаку. Атака была достаточно прямолинейной и являлась, скорее всего, лишь приглашением к длительному обмену ударами и блоками, как это происходило до сих пор. Макмет не стал блокировать удар или наносить встречный, просто чуть отклонился, пропуская кулак противника. К чему-то подобному бот был готов, поэтому не стал сильно вкладываться в удар и не потерял равновесие. Точнее, не потерял бы, если бы Макмед ему не помог. Когда кулак имитатора оказался в пределах досягаемости, он попросту схватил его, прижал к солнечному сплетению, куда тот, похоже, летел изначально, и крутанулся всем телом на месте. Эффект был тот же, как если бы бот сунул в руку вентилятор. Описав дугу, он шмякнулся на землю. Пока бедолага пытался встать, Макмед без особых изысков и комплексов пнул его ногой по ребрам, снова повалив на землю. «Эй!» — завопил Синабайт, «Так нечестно! Дай ему встать!» «Честно, честно!» — в полном восторге завопил Махмуд. «Мочи его, Мак! Мы же не на приеме английской королевы!» «Как раз то, о чем я и говорил!» Со снисходительной улыбкой заметил банзай. «Стоило Макмеду в корне сменить стиль!» И бот сел в калош, он просто не знает, как реагировать. «Ладно, проехали», — мрачно брутнул программист, отключая бота. «Махмуд, двадцатку на реванш!» «Ксен, ты сегодня совсем плохой», — с жалостью в голосе сообщил ходок. «Тебе что, делать нечего?» «Давай, чего ты жмешься? Дай мне возможность играться», — заныл программист. «Тебе так не терпится потерять еще двадцатку», — начал злиться Махмуд. «Ладно, заводи шарманку по новой». Внучка удивленно глянула на программиста и успела заметить, как программист ей хидно подмигивает. Впрочем, может быть, ей только померещилось. «Он точно жольничает!» — буркнула она себе под нос. В следующем раунде чуда не произошло. Ксенобайт снова рвал на себе волосы или лихорадочно просил отыграться. Сбитый с толку и мастерски разогретый программистскими подначками Махмуд сердито заявил, что в конце концов, Кто он такой, чтобы мешать всяким неумным людям, отдавать ему деньги, и поставил сразу полсотни. Ксенобайт тут же согласился, и пока Махмут не успел заподозрить неладное, третий раз активировал бота. Бой продлился недолго. Бот опять попытался атаковать, Махмед захватил его для броска, крутанул. Однако на этот раз имитатор устоял на ногах, более того, извернулся и попытался провести свой бросок. Какое-то время противники вальсировали по площадке, пытаясь провести бросок. Наконец Боту это удалось. Макмед продержался еще минут пять, но заполучив преимущество, Бот с легкостью шел на равноценные размены. Махмуд медленно повернулся к программисту. «Вы ведь с Макмедом заранее договорились, да?» «Нет, конечно!» — искренне возмутился Ксенобайт. «Да как ты такое мог подумать? Он сам догадался, не маленький!» «Мак, это правда? Как ты мог?» С обидой упрекнул Махмуд друга. «Махмудыч!» — вздохнул Махмед. «Ты упускаешь из виду один простой факт, который, в свою очередь, в полной мере оценил и использовал в своем гнусном плане ксенобайт». Махмуд вопросительно глянул на друга. Тот пояснил. и «Я тут уже полчаса конечностями драгаю. Замахался! А если думаешь, что это все легко, попробуй сам!» Возмущенно фыркнув, Махмед взмахнул рукой, вызывая панель управления и давая команду на выход. Тело осело, как мешок с овсом. А между прочим, это идея, задумчиво сообщил Махмуд. Эй, Ксен, давай-ка сюда своему монстра. Раунд второй. Махмуд против имитатора. 16 июня, 14.22 реального времени. Тела, в которых тестеры обычно работали, очень избирательно взаимодействовали с окружающей виртуальной средой. Это было удобно для работы, особенно когда дело касалось строительства, но, конечно, имело и свои недостатки. И уж, конечно, для того, чтобы как-то оценить боевую систему, нужны были полноценные игровые тела, в полной мере взаимодействующие с физическим симулятором и системой расчета взаимодействия и повреждений. Именно такие тела Ксенобайт и привез в ящиках из библиотеки. Эти тела, хотя и предназначались для мобов, все-таки умели подстраиваться под габариты оператора. Так что сейчас модель, в которой недавно находился более сухощавый Макмед, на глазах стала чуть шире, в плечах, прибавила в весе и убавила в росте. — А ну подать сюда, ляпкина-тяпкина! Злодейский, ухмыляясь в сторону ксенобайта, велел Махмуд. Программист пожал плечами и меланхолично пошевел пальцами, оживляя бота. Тот встал, огляделся и увидав, многозначительно потирающего кулак Махмуда, втянул голову в плечи. Но противиться электронной воле движка он не мог. Махмуд встал в боксерскую стойку, вынося правую руку вперед и прикрывая левую челюсть, и принялся прыгать из стороны в сторону. будто осторожно приближался к нему, время от времени жалобно поглядывая на Ксенобайта, но тот оставался равнодушен. Имитатор последний раз примирился и, чуть ли не зажмурившись, ринулся в атаку. И тут же был встречен мощным, хорошо поставленным правым хуком, от которого бедолагу едва не развернуло. Не давая противнику опомниться, Махмуд зарядил ему апперкот, а потом снова хук. Хилые попытки блокировать эти удары, так же как раньше удары Макмеда, результатов не приносили. Махмуд просто сметал их, вкладывая всю массу тела в удар. В первом раунде электронный противник слег, кажется даже не поняв, что именно с ним случилось. Махмуд, последний раз пнув бедолагу, издал победный клич Кинг конга колотя себе кулаками в грудь. «Ну что, программила, съел?» — восхищался собой Хадок. «Ну кто тут чемпион? Ха-ха-ха!» Ксенобайт, недобро сощурившись, цыкнул зубом и стал что-то менять в настройках бота. Поймав на себе любопытный взгляд внучки, он пояснил. «Я сместил приоритеты тактического анализатора. Во-первых... Он проводит усиленный анализ последнего боя, но тут у нас маловато информации. Во-вторых, я немного понизил приоритет блокировки удара и повысил приоритет уклонения. Сейчас он рассчитает оптимальную стратегию. О, готово!» Имитатор, дрыгнув конечностями, принялся вылезать из кустов, куда его зашвырнул последним ударом Махмуд. Увидав противника, решившегося на второй раунд, Махмуд утробно взревел и снова заколотил по груди кулаками. «Надо бы к этому действию озвучку прикрутить», — поставил себе галочку Бонзай, «а то звук получается скучный, как в мешку с песком, а должен быть звонкий». «Ну, исторический раунд!» «Чарльз Дарвин с доказательством своей теории против процессора!» «Сейчас глянем, что придумал наш тактический симулятор!» «Гонг!» «Основываясь на результатах предыдущего поединка и руководствуясь расставленными ксенобайтами приоритетами, система расчета поведения...» приняла достаточно простое и логичное решение. Едва завидев Махмуда, бот развернулся и задал стрикача. «Эй, а ну стоять! Что я тебе говорю?» оскорбленно взревел Махмуд, бросаясь в догонку. «Куда там?» Бот несся, петляя словно заяц. Ксенобайт лихорадочно колотил по панели управления, пытаясь призвать своего подопечного к порядку. Ни в какую. Имитатор твердо усвоил, что единственный шанс, если не победить, то хотя бы сохранить ситуацию стабильной — это держать между собой и Махмуда в дистанцию. «Повысь ему приоритет атаки!» — прищелкнул пальцами манзай внимательно наблюдавший за забегом. Ксенобайт раздраженно толкнул какой-то регулятор до упора вверх. Бот резко затормозил и с разворота нанес прямой встречный удар Махмуду в челюсть. Ноги ходака взлетели вверх, в глазах мелькнуло легкое удивление, а потом он рухнул навзничь. Ксинобайт покосился на свои терминалы с данными и констатировал. Нокаут! Следующие два раунда закончились для имитатора плачевно. Оскорбленный в лучших чувствах Махмуд старательно пытался перепустить противника на фарш. Однако без боя бот не сдавался. С угрюмым терпением он мотал на ус суровую науку и все чаще тумаки Махмуда, точно бумеранг, прилетали ему обратно. И все же раз за разом Хадок отправлял своего противника в нокаут, после чего принимался шумно восхищаться собой. «Ха! Ну что, съели? Берегись, Планктон! Махмуд-разрушитель идет! Я непобедим! Я шикарен!» «По-моему, — «По мрачно заметил милиса Махмуд переигрывает». «Да ладно тебе!» — неуверенно проговорила внучка. «Это он от скуки. Ну и, конечно, ему обидно, что во втором раунде его так подловили. И все равно...» Надо бы сбить с него чуток спеси. Нехорошо причурилась Мелиса Ксен. У тебя в этих гробах женское тело найдется. Программист уставился на Мелису. Потом глаза его распахнулись, а на губах появилась коварная усмешка. Не завидую я Махмуду. Раунд третий. Мелиса против Махмуда. 16 июня, 1448 реального времени. То, что было надето на выбранном Мелиссой теле, с большим успехом можно было назвать не одеждой, а цензурой. Вернее, на поясе-то у нее, как и у прочих моделей, были намертво приклеены широкие полотняные штаны -ги. А вот нейтральный топик на груди, после того, как модель подстроилась под габариты милисы, стал выглядеть скорее рисунком, нежели одеждой. Пришлось к Синобайту по-быстрому сгонять в библиотеку, чтобы разыскать там какую-нибудь куртку. Увлеченный очередным сеансом избиения бота, Махмуд ничего не заметил. Имитатор, правда, был уже не тот, что раньше. Подняв обе руки, он угрюмо оборонялся, время от времени огрызаясь короткими мощными ударами. Но вот имитатор в очередной раз отправился в нокаут, и Махмуд снова издал победный клич. — Эй, красавчик! — ухмыльнувшись, прошипела подкравшаяся к нему сзади милиса Готовься. — Теперь тобой займусь я! — Махмут осекся и испуганно обернулся. Смерив Милису опасным взглядом, он отошел в сторонку. Не проблема, он полностью твой, с фальшивым энтузиазмом завел ходок, указывая на бота. А я пойду, пивка хлебну, что ли. Ты не понял, покачала пальчиком Мелиса. Я имела в виду тебя. Э-э-э, да ладно тебе, Мелиса. Я обучил парня почти всему, что знал. Он твой, только не делай с ним ничего такого. О чем он потом не сможет рассказать Кеше? — Махмуд, завязывай дурака валить и готовься! — Мелис, это же не серьезно! — пробормотал ходок, потихоньку начиная пятиться. — Черт, завязывай! — Не подходи, хуже будет! — Ну, сама нарвалась! Махмуд крутанулся, нанося короткий, почти беззамаханно мощный удар по корпусу и тут же уходя в оборонительную позицию. И не зря! Мелисса, легко уклонившись от удара, немедленно перешла в атаку, проводя серию. Махмуд отбивался отчаянно, но Мелисса была намного быстрее. К тому же она ловко использовала удары локтями и коленями. Махмуд начал закипать. Это его и погубило. При очередном ударе он слишком сильно наклонился, теряя устойчивость. Мелиса тут же ухватила его за запястье, дернула вперед, нанося встречный удар коленом. Махмуд полетел на землю, едва успев заслониться руками от еще одного удара, ногой в лицо, попытался встать но Милиса подбила ему колено и, схватив противника за голову, резко крутанула. Раздался характерный хруст, однако индикатор жизни остался на месте. милиса нахмурилась, Махмуд попытался было что-то сказать, но девушка снова сильно крутанула его башку. «Эй, надо будет добавить это в систему расчета повреждений», задумчиво проговорил синабайт «А то как-то неудобно получается. милиса да брось ты его, не видишь, он уже на все согласный. Эй, а вы чего приуныли?» Кеша и внучка сидели с вытянутыми физиономиями и выпученными глазами. Кеша мелко дрожал. «Когда милиса грозила открутить кому-то голову», — писнул он наконец, «я всегда думал, что это она так фигурально, а вот сейчас почему-то думаю, что нет». милиса застенчиво потупилась и погрозила Кеши пальцем, после чего обернулась к растирающему шею Махмуду. «Ну что, реванш хочешь?» Годок промычал что-то невразумительное. По в глазах тоске можно было заключить, что внутри него происходит мучительная борьба. С одной стороны, отступать без попытки реванша было как-то неудобно. С другой, получать новую взбучку на глазах у друзей тоже не хотелось. Мелисса моментально просекла его дилемму и, улыбнувшись, проговорила. «Хотя, может быть, как-нибудь в другой раз. Я тут вспомнила, что мне еще кое-куда зайти надо». Махмуд бросил на Мелису полный благодарности взгляд. Бонзай деликатно уставился в небо, делая вид, что ничего такого не заметил, и только Ксенобайт бестактно заржал. — Быть может, Ксенобайт меня пока заменит? — холодно проговорила Мелиса, смерив программиста недобрым взглядом. Четвертый раунд. Ксинобайт против Махмуда. 16 июня, 15.02 Реального времени. «Кеш, а не сообразишь ли ты нам по-быстрому что-то вроде ринга?» «Ну?» — нерешительно проговорил дизайнер. «У меня как раз есть один в буфере. Я собирался установить его в монастыре. Но это скорее помост, хотя на ринг и похоже». «Кеш, найди четыре дерева, обнеси их веревками. Этого будет вполне достаточно». «Ксен, ты как, морально готов?» «Махмуд, отстань!» Вяло отмахнулся программист бегущие глаза которого выдавали некоторое беспокойство. «Не-не-не! Покажи нам свой кунг мастер!» «Мое кунг В основном здесь!» Отрезал Ксенобайт, кивая на панель управления. «Ладно, я попробую перефразировать. Выходи, идолище поганое, биться будем!» «Так доступнее?» «Махмуд, иди в пень!» «Да ладно тебе, Ксен!» — умоляюще приговорила внучка. «Это же будет, во-первых, поединок века, а во-вторых, почти не больно. В конце концов, ты сегодня всех подначиваешь, а сам не дерешься. Это нечестно!» Ксенобайт удивленно вытречился на внучку. По всему было видно, что с этого фланга он атаки не ждал. «Ксен, прими это как неизбежность!» — серьезно посоветовал Махмуд. «Поверь мне, если ты не согласишься, я превращу твою жизнь в кошмар!» — Я подсыплю тебе в кофе слабительного. Я буду подкладывать тебе кнопки на стул. Я свяжу между собой твои шнурки. Я... — Надо же! Я, оказывается, работаю бок о бок с гением зла! — саркастически ухмыльнулся Ксенобайт. — Кажется, у меня просто нет выбора. Программист быстро пробежался пальцами по панели управления и исчез. Спустя секунду один из ящиков подпрыгнул, его крышка с треском взлетела программист вылез из ящика встряхнулся и широким шагом направился к импровизированному рингу что-то мне это не нравится тоскливо пробормотал кеша ну ладно тебе постаралась утешить друга внучка мне тоже немного жаль ксена но поверь увидеть как он получает взбучку — не такое уж часто удовольствие да ты посмотри на него перебила кеша посмотри на его физиономию Что-то не похоже, что он был сильно расстроен перспективой драки. Внучку удивленно глянул на Кешу, потом на Ксенобайта. Ой, слушай, я не знаю, где и как, но он точно жульничает. Вот прямо сейчас и жульничает. Программист, приподняв веревку, шагнул на огороженный кеше ринг. Там его уже поджидал Махмуд. Ну что, начнем? Задорно спросил Махмуд и осекся. Как у всякого опытного ходака, У него было профессиональное чутье на неприятности. Одного взгляда на Ксенобайт ему хватило, чтобы, не вдаваясь в глубокий анализ, перейти к первентивному рукоприкладству. Точнее, попытаться перейти. Пока он замахивался, программист молниеносно сократил дистанцию, не оставляя кулаку Махмуда дистанции для разбега. Ксенобайт и Махмуд сцепились в клинче. По всему было видно, что ходок не был готов к столь стремительному развитию схватки и упустил инициативу. Программист осыпал его ударами, не давая опомниться и собраться для контратаки, а потом вдруг прыгнул на спину ошарашенному противнику и вцепился зубами в его загривок. — Ксен, ты что, совсем озверел? — испуганно взыл Махмуд. — Уберите его от меня, он заразный! Неимоверным усилием ему, наконец, удалось стряхнуть себя противника и метким пинком слегка разорвать дистанцию. Ксенобайт приземлился достаточно мягко и, тут же вскочив, Всем своим видом дал понять, что готов повторить атаку в любую секунду. Деморализованный и взбешенный Махмуд, взревев, кинулся в бой. Движением ксенобайта, быть может, не доставало отточенности и изящества, но впечатление, что он просто молотит кулаком, куда придется, было обманчиво. Программист уворачивался как угорь, и при этом постоянно пытался схватить противника за конечность, чтобы вывернуть ее, выломать, выдернуть из сустава. Что мы в сущности знаем о ксенобайтах? Задумчиво проговорил банзай, наблюдая, как программист терзает прижатого к столбе куринга Махмуда. — Вот ведь живем с ним бок о бок и не знаем, что рядом с нами кровожадное чудовище. — Интересно, а в реале он такое повторить может? — с некоторым беспокойством спросила внучка. — Вряд ли, — пожал плечами банзай Хотя, зная способности Ксена преподносить сюрпризы, я бы воздержался от экспериментов. Логово тестеров. 16 июня, 15.29, реального времени. Ксенобайт с самым невинным видом пил кофе, изредка бросая на Махмуда ехидные взгляды. «Даже не смотри в мою сторону, маньяк!» – ворчал Махмуд, демонстративно стараясь устроиться как можно дальше от программиста. «Хватит уже дуться, как гимназистка на бакинских комиссаров!» – примирительно ухмыльнулся Ксенобайт. «Ну...» — Хочешь реванш? — Да ну тебя к лешему, Тайсон сушеный! — проворчал ходок. Неудачный мне сегодня день какой-то. Просто удивительно, чтобы меня вот так, на ровном месте, три раза подряд облапошили. — А я тебе давно говорил. Вещи редко бывают тем, чем выглядят. — поучительно заметил Макмед. Говоря по совести, Стрелок жалел, что покинул виртуалку и оставил друга на поругание. Мелисса и внучка увлеченно просматривали отснятый материал. «Но, Ксен, вот ведь зараза! И кто бы мог подумать!» — приговаривала милиса просматривая запись пропущенного поединка. «Слушай, давай заметку напишем. Программист сходит с ума на рабочем месте и кидается на сотрудников. Или так, нападение программистов-каннибалов!» «А я все слышу!» Елейным голосом сообщил Ксенобайт. «Хотите!» Прямо сейчас вам свежих фактов к репортажу подкину. — А ты не больно таки зазнавайся, — прищурившись предупредила милиса Махмуд, он тоже был слишком уверен. — В своих силах.